Том надел платье, которое стащил у тети Салли, и хотел было нести провизию, но вдруг говорит. «А где же масло?» «Я положил кусок на Моисовую лепешку», — говорю. «Значит, там и оставил. Масла здесь нет». «Можем обойтись и без масла», — говорю. «А с маслом еще лучше», — говорит Том. «Ступай-ка ты в погреб, да принеси его. А потом спустись по громад воду и приходи скорей Я набью и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 — Мне нужно знать, что ты там делал. — Ничего я там не делал, тетя Салли. Вот ей-богу, ничего не делал. — Ну, думаю, теперь она меня отпустит. Да в обыкновенное время и отпустила бы. Только уж очень много у нас в доме творилось странного, так что она стала бояться всего маломальски подозрительного, даже пустяков, и потому очень решительно сказала — Ступай всю минуту в гостиную и сиди там, пока я не приду.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 Последнее время нам что-то не везет, того и жди, что опять беда случится. А я, как увидела у тебя эту штуку, ну, думаю, не жилец он у нас. Оно по цвету точь-в-точь точь такое, как должны быть мозги, если... Ах ты, Господи! Ну, что же ты мне не сказал? Зачем ты ходил в погреб? Я бы и не беспокоилась. А теперь ступай спать, и чтоб я тебя до утра не видела. Я в одну секунду взлетел наверх.